149. Гуру. Радость преодоления — это тоже особая мудрость. Преодолевать в себе волны внешних воздействий, зная, что суть преодоления заключается в правильной реакции сознания на эти волны, будет уже действие мудры. От глубины этой мудрости проистекает спокойствие владыки. Победа над внешними противодействиями прежде всего заключается в победе над собою, в утверждении должной реакции сознания на все то, что из внешнего мира. Вспомните слова «идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». В этом победа, великая победа над собой и над миром. Идут на сознание волны мира, но не имеют в нем ничего, чтобы могло вывести его из состояния равновесия. А против равновесия не устоит никто и ничто. И в этом победа. Победа в утверждении равновесия на внешних воздействиях. Равновесие — это сила, это мощь утверждающихся в духе огней.